Без России Ты будешь знать, как горе стену стам чужой ломоть, Как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням. Данте Россия, моя Россия, зачем так ярко горишь? Марина Цветаева Эмигранты времен Великой Французской революции не помышляли противопоставлять себя Франции. Они только, по свидетельству Шатабриана считали себя внешней Францией. Иначе видели себя в 1920-е годы русские эмигранты, особенно культурные силы зарубежья. В массе своей они были убеждены, что только они имеют право представлять свою родную страну, что эмиграция – социально-культурное народное посольство России. Весь мир пронизан сейчас русскими духовными ценностями, и это в значительной мере заслуга русской эмиграции, энергично утверждает в 1930 году Зинаида Гиппиус. Для такого заявления у одного из признанных лидеров зарубежья достаточно весомых оснований, Ибо именно со второй половины двадцатых годов начинается время наибольших удач русской зарубежной культуры, признания во всех уголках планеты таланта Шаляпина и Павловой, Каненковой и Прокофьева, Рахманинова и Мазжухина, Михаила и Ольги Чеховых, Алёхина и Рериха. Тем более эта полоса признания русской культуры на Западе приходится на достаточно парадоксальную ситуацию, складывающуюся тогда в мире вокруг Советской России, СССР. С одной стороны, резко растет международный авторитет страны. Она вырывается из дипломатической изоляции, восстанавливает разрушенное Первой мировой и гражданской войнами хозяйство, находит взаимоприемлемые с капитализмом экономические формы сотрудничества, а с другой стороны, Именно в те годы начинается болезненный процесс свертывания духовных и культурных связей с цивилизованными странами фактически со всем миром. Конечно, и капиталистические страны также не стремились к правдивому изображению советской действительности. В таких условиях белая эмиграция всячески пыталась убедить и себя, и окружающих, что только она имеет право выступать от имени России в мире, в мире, который не встретил, за редким исключением с распростертыми объятиями русских беженцев в жестокой борьбе за существование большинство эмигрантов, каково бы ни было их социальное положение на родине, пришлось спуститься на самые низкие ступени общественной лестницы, опролетаризоваться. Писал редактор современных записок Руднев, подводя итоги первых лет эмиграции. В Европе эмиграция могла занять место только среди наименее квалифицированной части пролетариата, однако по сравнению с местным рабочим населением, даже этой всего хуже оплачиваемой категории, русские мигранты оказываются в положении наиболее неблагоприятном. Над ними сверх того тяготеют установленные во всех государствах Западной Европы для иностранного труда ограничения. Но и получив работу, Эмигрант никогда не может быть спокоен за завтрашний день при малейшем признаке промышленного кризиса. Русский эмигрант, как иностранец, подлежит увольнению с работы в самую первую очередь. Живший в Праге молодой поэт Владимир Мансветов писал: «Казалось, не брид был, а в правду не признан и беден диковинно от пиджака потертого и до потери отчизны, почти до потери души. Трудно, часто на грани или за чертой бедности существование многих зарубежных русских самым непосредственным образом сказывалось на содержании мигрантской литературы. Она, тем не менее, как и зарубежная русская культура, достойно представляла свою родину. Еще объяснуются в середине двадцатых годов непримиримые галлиполийцы, ревностные члены союзов бывших жандармов или постоянные читатели царского вестника и возрождения. Но белая эмигрантская масса все явственнее начинает понимать всю трагичность своего положения. Извозчик свободен, свободен, но так кричи да здравствует свобода, эта затертая дореволюционная острота с горечью повторяется в эмигрантских салонах. Многих писателей и поэтов отталкивали истерические вопли непримиримых о готовности до России доползти на брюхе. Не все плакали пьяными глазами подмаринованный рыжик и цыганский романс До номинаду, а многие задумывались над тем, о чем одним из первых открыто заявил Александр Вертинский еще понять беззлобно, что свою, пусть злую, мать все же как-то неудобно вечно в обществе ругать. Популярный певец был не одинок. Когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет, — писал Бальмонт, — мне эти слова не кажутся убедительными. Неимоверно трудное испытание чужбины и ностальгии, осознание того, что русский народ начал все прочнее и прочнее свое будущее связывать с сатанинской советской властью. Для сотен тысяч белоэмигрантов стрелки часов как будто замерли. Снова и снова их мысли о России, о революции, у каждого свои. Тех, кто страдает гордо и упрямо, Не видим мы на наших площадях Задавлены случайной работой, Таятся по мансардам и молчат, Не спекулируют, не пишут манифестов, не прокурорствуют с партийной высоты, и из своей больной любви к России не делают профессии лихой, их мало что же, но только и мердеют, Последние огни родной мечты. Я узнаю их на спектаклях русских и у витрин с рядами русских книг по строгому холодному обличью, по сдержанной печали жутких глаз. В Америке, в Каире и в Берлине они одни и те же. Боль и стыд. Они — Россия. Автор этих строк, Саша Черный, точно показывает характер тех русских людей, кто не захотел или не смог в силу сложившихся жизненных обстоятельств связать свою судьбу с советской Россией, кому пришлось на чужой земле прозебать в нищете, в тоске и душевных муках. К концу двадцатых годов сполна испытала всю меру чужеземных лишений и абсолютное большинство писателей, поэтов за зарубежья. Столицей эмигрантской литературы стал Париж. Другие литературные центры – Берлин, Прага, Белград, Брюссель – быстро превращаются в провинцию русского зарубежья. Журнал «Современные записки» прочно занял место фаворита и законодателя мод в культурной и литературной жизни русского зарубежья, что, кстати, отмечали и в Советском Союзе. «Современные записки» – самые солидные и культурные из русских зарубежных журналов – с особенно богатым билетристическим и литературно-критическим отделами. Жизнь все решительнее требовала от писателя эмиграции и политического реализма. Поезда в Россию все нет, ведь за границей только тогда хорошо, когда можешь хоть сейчас домой уехать, писал в свое время Петр Ильич Чайковский своему брату. Белым эмигрантам ехать было некуда. Перед каждым писателем за рубежье Явственно встал вопрос, как писать, о чем писать, в отрыве от родной почвы, вне каждодневной стихии русского языка. На эти темы в эмигрантских газетах и журналах разворачиваются яростные споры. Талант талантом, а все-таки всякая сосна своему бору шумит. А где мой бор? С кем и кому мне шуметь? — задумывается Иван Бунин. Непомерная тяжесть эмиграции раздавила многих. Если тот же Бунин выстоял, написал в эмиграции многие свои лучшие произведения, хотя вряд ли какой другой писатель был так связан с русской жизнью, с русскими людьми, с русским прошлым, то Мережковский, например, который совсем русским не был так связан, как Бунин, все свои лучшие произведения, на наш взгляд, написал в России, а эмигрантское его творчество заметно проигрывает дореволюционному петербургскому. Строгий советский критик эмигрантской литературы двадцатых годов Воронский в статье о русской и зарубежной художественной литературе под характерным для того времени названием «Вне жизни и вне времени» писал в 1926 году об бывании Бунине. «Чистота нашего родного языка, строгость и тонкость вкуса у него необычайны». Для очень многих современных молодых советских писателей с этой страны Бунин до сих пор является образцом. Другой советский литературовед Владиславлев, анализируя в 1928 году творчество писателей, которые во главе с Бунином ушли за рубеж, отмечает, что это литература определенного класса. Это последний мощный пласт дворянской культуры в муках и крови, оторванный от пуповины обновленной революции русской литературы. Выделим в муках и крови, оторванной от пуповины русской литературы. Об этом читатель найдет немало горьких страниц и в этом томе, и в других томах нашей антологии. Да, если бы только речь шла о муках и крови русской литературы. Основное содержание литературы русского зарубежья двадцатых годов. О муках и крови России, непомерно тяжелую цену заплатившей за свою революцию, за свою истину, за свой путь. Каждый писатель сквозь личный опыт оценивал, пережитое, думал о настоящем и будущем своей родной страны. А Русь молчит, не плачет и не дышит. К земле лицом разбитым ник не трусь. Я думаю... Куда бы встать повыше и крикнуть им, а я не покорюсь. Марианна Колосова, Харбинская поэтесса, буквально задыхается от ненависти к им. Какой бы жалостью душа не наполнялась, не поклонюсь, не примиюсь, вторит ей на Боков Сирин в своем каким бы полотном. Алексей Ремезов, выпустивший в 1927 году отдельной книгой «Взвихренную Русь», где в присущей только ему и никому более сновидческой манере, причудливо переплетая реальность и фантастику, писал Ободренный и немой стою в пустыне, где была когда-то Россия. Душа запечатана. Все, что было у меня, все растащили, сорвали одежду с меня». Что мне нужно, не знаю. Он надрывно поет по России вечная память. Борис Зайцев по-своему оценивает революцию, которая дала ему возможность созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную, давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее, вглубь времен, Россию Святой Руси. В эмиграции Борис Зайцев представлял писателей-реалистов, как и Бунин, Куприн, Шмелев, за которыми уверенно шло старшее и среднее поколение эмигрантских читателей. Но именно во второй половине 20-х годов В литературе русского зарубежья наметилось ослабление чувства реальности. Особенно это проявилось в нарождавшемся творчестве молодого поколения русской зарубежной литературы. Герой эмигрантской литературы отворачивается от мира, где ему не оказалось ни места, ни дела, и тогда его сознание тонет в разливе живых, причудливо изменчивых снов, музыки, мечтаний, каких-то странных, то невозможно прекрасных, то безобразных видений и чувств, писал в незамеченном поколении Варшавский, обстоятельно разбирая произведения, созданные мигрантскими живыми тенями, окончательно отвыкшими от реального мира. Пусть даже это только самый низший этаж душевной жизни, темный бред эротических навязчивых идей и галлюцинаций, Но вдруг в мутном потоке мелькают необъяснимые, аномальные восприятия, врывающиеся как бы с той стороны, и тогда сердце охватывает великая, безумная и вечная человеческая надежда. Весьма характерно для эмигрантских писателей, как старших, так и младших, разочарование в идее прогресса, рост сомнений и страха среди русской эмиграции, склонной к эсхатологическим настроениям. Такие настроения не ускользали от внимания эмигрантской общественности. Так Павел Николаевич Милюков, выступая в 1930 году на «Литературном вечере», организованном журналом «Числа», отмечал, «Русская литература периода классического, до Толстого включительно, была периодом реализма, его сменил период романтический или период символизма. Сейчас, в то время, когда в России литература возвращается к здоровому реализму, здесь, в эмиграции, часть литераторов продолжают оставаться на позициях отрыва от жизни. Конечно же, главной причиной отрыва от жизни многих писателей и поэтов русского зарубежья стал отрыв от России. Однажды, случайно, от скуки, я ей безнадежно больна, прочла я попавшиеся в руки, Какой-то советский журнал. И странные мысли такие взметнулись над сонной душой. Россия, чужая Россия, когда же она стала чужой? Если подобный вопрос упрек уместно звучит из уст молодой русской поэтессы, то многие более взрослые и опытные писатели, поэты, критики упорно стремились своим творчеством ответить на него. Конец двадцатых и начало 30-х годов были, несомненно, периодом рассвета зарубежной литературы, справедливо утверждает Глеб Струве. В этот период большинством старших писателей были созданы наиболее значительные и, во всяком случае, самые крупные их вещи. Не отставали от старших собратьев по Перу и их более молодые коллеги. Так, в 1930 году все русское зарубежье заговорило о Гайто-Газданове, Вернее, о его первом романе «Вечер у Клэр». Роман высоко оценил даже весьма скупой на похвалы Иван Алексеевич Бунин. Горький взялся был опубликовать роман в Советском Союзе, но не смог. Наступили тридцатые годы. Нелегкие, сложные годы для русской литературы и зарубежной, и советской. Трагические годы для России. Афанасьев.